Глава десятая. Королевский совет. В тот же день граф де Монсаро представил по желанию герцога Анжуйского жену свою королеве. Генрих перед отходом к о с н у получил извещение от господина де Морвилье, что на другой день назначен большой совет. Он не расспрашивал канцлера, было поздно и его величеству хотелось спать. Для совета был назначен самый удобный час, чтобы не обеспокоить короля. Достойный канцлер прекрасно знал своего повелителя. Он знал, что король не будет слушать с надлежащим вниманием его доклад. Он знал, что Генрих, часто страдавший бессонницей, всю ночь будет думать о предстоящем совете, что это возбудит его любопытство, и следовательно, он внимательно выслушает доклад канцлера. Господин де Марвилье не ошибся в своем расчете. проспав часа три или четыре Генрих проснулся, вспомнил о том, что говорил ему канцлер, сел на кровать и стал раздумывать. Но вскоре ему надоело думать одному. Он слез с постели и, не меняя н о ч н о г о туалета, пошел в комнату ш и к о в которой провели первую брачную ночь сын Люк и мадмуазель д о б р и с а к Гасконец крепко спал и храпел. Генрих три раза дергал его за руку и не мог разбудить. После третьего раза он так громко закричал, что Шико встрепенулся и открыл один глаз. Шико повторил король. Что там еще? спросил Шико. Э, друг мой, сказал Генрих, как ты можешь спать так крепко, когда король твой бодрствует? Ах, боже мой! вскричал Шико, притворясь, будто не узнал короля. Уж не заболел ли его величество? Шико, друг мой, сказал Генрих. Это я. Кто ты? Я Генрих. Сын мой, я вижу, что ты неосторожно поужинал, ведь я предостерегал тебя. Да я почти и не ел. Так стало быть тебя отравили, сказал Шико. в е н т р е д е б и ш как ты бледен, Генрих. Ведь я в полотняной маске. Так стало быть ты здоров? Здоров. Зачем же ты меня будешь? Мне грустно. Неужели? Мне очень грустно. Тем лучше. Как тем лучше? Да так. Грусть заставляет призадуматься. А призадумаешься, так и рассудишь, что в два часа ночи можно б у д и т ь честного человека разве только для того, чтобы сделать ему подарок. Что же ты мне принес, показывай. Ничего, Шико, я пришел говорить с тобой. Этого мало, Шико. Господин де Марвилье был вчера при дворе. Ты принимаешь всякую сволочь. Зачем же он приходил? Сказать, что завтра будет большой совет и просить аудиенции. Вот по всему видно, что он порядочный человек. Он сперва просит позволения, а потом войдет. Что ему от меня надо, б н о Шико? Как, несчастный? Ты для этого только вопросы разбудил меня? ш и к о друг мой, ты знаешь, что моя полиция находится в ведении Марвилье. Не знаю, отвечал ш и к о Да и знать не хочу. Он всегда подробно доносит мне обо всем. Господи Боже мой, как бы я теперь сладко спал! Ты сомневаешься в бдительности канцлера? спросил Генрих. Да, к о р б е в сомневаюсь, отвечал ш и к о и имею на то свои причины. Какие же? Будет с тебя одной или нет? Будет, если она хороша. И после мне можно будет спать? Да. Ну так слушай, в один прекрасный день, впрочем нет, это было вечером. Все равно. Совсем не все равно. Однажды вечером я прибил тебя, к е л ю с а и Шомберга в улице Фруа Мантель. Ты прибил? Да, прибил. Прибил всех троих. За что? За то, что оскорбили моего пажа. Я прибил, а Марвилье не узнал об этом. Как? – вскричал Генрих. Так это был ты, злодей, разбойник. Я сам, – сказал ш и к о потеряв руки. Не правда ли, сын мой, у меня рука довольно тяжела? Негодяй! Так ты признаешься? Я велю высечь тебя, ш и к о Не в том дело. Понятно ли тебе теперь или нет? Вот все, что я желаю знать. Ты это знаешь так же хорошо, как я сам несчастный. Призывал ли ты на другой день своего м а р в е л ь е Призывал. Он был у меня при тебе. Рассказывал ли ты ему о неприятном приключении, случившемся накануне с одним из твоих приятелей? Рассказывал. Приказывал ли ты ему отыскать виновного? Приказывал. Отыскал ли он его? Нет. Ну так ты видишь, что полиция твоя никуда не годится. И обратившись лицом к стене, решившись не говорить более ни слова, Шико захрапел так громко, что король потерял всякую надежду разбудить его. Генрих, вздыхая, воротился к себе. На другой день собрался совет. Члены его часто менялись по п р и х о т и короля. В этот раз совет состоял из Келюса, Мажерона, Дебернона и Шомберга, уже в течение четырех месяцев находившихся в милости у короля. Шико, сидевший в конце стола, складывал из бумаги кораблики и методически расставлял их на столе, чтобы составить, как он говорил, флот. Доложили о Марвилье. Хитрый государственный человек нарядился в самый мрачный костюм и придал лицу своему весьма печальное выражение. После глубокого поклона, на который ответил Шико, он подошел к королю и сказал: «Я нахожусь перед советом Вашего Величества». Да перед лучшими моими друзьями говорите, государь, дело чрезвычайно важное, я должен открыть вашему величеству страшный заговор. Заговор! Вскричали все присутствующие. Шико оставил большой корабль, который он хотел назвать адмиральским, и стал прислушиваться. Заговор, ваше величество, повторил Марвилье понизив голос с т в е н н ы м видом. Ого, сказал король. Уж не испанский или заговор. В это время герцог анжуйский, приглашенный в совет, вошел в залу. Дверь за ним была немедленно заперта. Слышите ли, брат мой? – сказал Генрих после церемониального приветствия. Господин де Марвилье открыл какой-то заговор. Герцог бросил на всех присутствующих подозрительный взгляд. Может ли быть? – проговорил он. Точно так, ваше высочество, – сказал Марвилье. Страшный заговор. Расскажите же нам в чем дело, сказал Шико, опустив сделанный корабль в хрустальную вазу, стоявшую на столе. Да, проговорил герцог Анжуйский. Расскажите, господин канцлер. Я слушаю, сказал Генрих. Канцлер съежился, принял еще более таинственный вид и заговорил тихим голосом. Государь, давно уже я наблюдаю за таинственными действиями некоторых недовольных. Некоторых, повторил Шеко, вы слишком скромны, господин де Марвилье. Большей частью, продолжал канцлер, это люди ничтожные, лавочники, ремесленники, мелкие адвокаты. Были немногие монахи и школьники. Ну, слава богу, по крайней мере, не герцоги, сказал Шеко с большим х л а д н о к р о в и е м принимая с ь за новый кораблик. Герцог Анжуйский принужденно улыбнулся. Я знаю, ваше величество, продолжал канцлер. что недовольные пользуются обыкновенно двумя обстоятельствами войной или религией. Очень умно, заметил Генрих. Далее. д о в о л ь н й этой похвалой канцлер продолжал. В армии у меня были офицеры преданные вашему величеству. Они извещали меня обо всем. В духовенстве же другое дело. Там я должен был задействовать своих людей. Очень умно, заметил Шико. Наконец, продолжал Марвилье. Мне удалось уговорить одного из парижских чиновников. Уговорить? На что? спросил король. Чтобы он наблюдал за проповедниками, возмущающими народ против Вашего величества. Ого, подумал Шеко. Уж не о моем ли приятеле он говорит? Этих людей поддерживает партия, не поддерживающая престол. Я изучил эту партию. Прекрасно, сказал король. Очень умно, сказал Шико. Я узнал наконец надежды этой партии, с торжествующим видом вскричал м а р в и л ь е Очень умно, воскликнул Шико. Король сделал знак гасконцу, чтобы он молчал. Герцог Анжуйский не спускал глаз с аратора. В п р о д о л ж е н и и двух месяцев, сказал канцлер. Я содержал на суммы Вашего Величества людей чрезвычайно ловких, мужественных до отчаяния и, правда, жадных к деньгам. Но польза, оказанная ими, неоценима. Они донесли мне, что за огромную сумму откроют мне место встречи заговорщиков. Очень умно, сказал Шико. Плати, Генрих. О, за этим дело не станет, вскричал Генрих. Но говорите, канцлер, какая же цель этого заговора, какая надежда заговорщиков, государь? Они замышляют новую варфоломеевскую ночь. Против кого? Против Гугенотов. Присутствующие с изумлением поглядели друг на друга. Сколько вам это стоило? спросил Шико. 7 5 т ы с я ч лиров в с одной стороны, сто тысяч с другой. Шико обратился к королю. Дай мне тысячу экю, вскричал гасконец, и я тебе открою тайну, господин де м о р в и л ь е Канцлер с изумлением посмотрел на шута. Герцог опять принужденно улыбался. Говори, сказал король. Вся эта история ни что иное, как та же лига, отвечал Шико. Лига н а ч а т а я десять лет назад, господин де м о р в и л ь е открыл то, что всякий гражданин в Париже знает как свои пять пальцев. Милостивый государь, вскричал канцлер. Я говорю правду и докажу ее, сказал твердо и с некоторой угрозой в голосе Шеко. Так скажите же место встречи лигеров. Извольте. Во-первых площадь, во-вторых площадь, в-третьих площади. Господин Шеко шутит, сказал с принужденной улыбкой канцлер. А признаки их? Они одеты как все парижане. И передвигают ноги, когда ходят. С важностью отвечал Шико. Громкий смех раздался в ответ. Господин де Марвильес с ч и л приличным не сердиться и засмеялся вместе с прочими. Но потом приняв очень строгий вид, продолжал: «Один из моих шпионов присутствовал на их собрании в таком месте, которое, вероятно, неизвестно вам, Шико». Герцог Анжуйский побледнел. «Где же?» спросил король. «В аббатстве Святой Женевьевы». Шико уронил петушка, которого он только что сложил и усаживал в адмиральский корабль. В а б б а т с т в е святой же н е в ь е в ы повторил король. Не может быть, проговорил герцог. Это верно, сказал м а р в е л ь е весьма довольный впечатлением, произведённым на присутствующих, и бросая на всех торжествующие взгляды. О чём же они говорили? Что решили? спросил король. Они решили, чтобы л и г е р ы избрали начальников, чтобы каждый член запасся оружием, чтобы в каждую провинцию был послан один из заговорщиков, чтобы все гугеноты покровительствуемые вашим величеством (это их с о б с т в е н н о е в ы р а ж е н и е король улыбнулся, чтобы все гугеноты были убиты в известный день. Только, спросил Генрих, чёрт возьми, сказал Шико, по всему видно, что ты католик. Больше вы ничего не узнали, спросил герцог. Еще узнал, ваше высочество. Я думаю, сказал Шико, этого мало за с 7 5 е м ь д е с я т пять тысяч лиров. в Слишком мало. Что же еще, канцлер? спросил король. Руководители избраны, Шико заметил беспокойство герцога Анжуйского, слышал почти биение его сердца. Вот как, сказал Шико, заговорщики избрали руководителей. Странное дело, однако и этого мало за 175 т ы с я ч лиров. в Кто эти руководители? спросил король. Как зовут их? Во-первых, проповедник, фанатик, п о л о у м н ы й за имя которого я заплатил 10 т ы с я ч лиров. в Так и следовало. Это монах, брат Горанфло. Бедняжка, произнес Шеко с искренним сожалением. Уж видно ему так на роду написано. г о р а н Фло сказал король, записывая это имя. Хорошо. Далее. Далее, отвечал канцлер, колеблясь. Это все, ваше величество. И Марвилье опять окинул присутствующих таинственным взглядом, как бы желая сказать, если бы ваше величество были одни, то я сказал бы более. Говорите, канцлер, сказал король. Здесь все друзья мои, говорите. О, государь, тот, кого я не смею назвать, имеет также могущественных друзей. Разве эти друзья могущественнее меня? – спросил Генрих, побледнев от гнева и беспокойства. Государь, это государственная тайна, простите, ваше величество. Вы правы. Очень умно, – сказал Шико. Канцлер. сказал герцог Анжуйский, мы покинем вас, если вы не можете говорить при нас. м а р в е л ь е колебался. ш и к о н а б л ю д а л за м а л е й ш и м и движениями его, опасаясь, не открыл ли он в самом деле что-либо поважнее первых тайн. Король сделал канцлеру знак, чтобы он приблизился. Герцогу Анжуйскому показал, чтобы он оставался на своем месте. Гасконцу приказал молчать, а любимцам не слушать. м о с ь е де Марвилье наклонился к уху короля. Но он не успел исполнить половины движения, предписываемого в подобном случае этикетом, как громкие крики послышались во дворе Лувра. Король вдруг вскочил, к е л ю с и Депернон бросились к окну, герцог Конжуский й схватился за шпагу с поспешностью человека, мучимого нечистой совестью. Шако наблюдал одновременно и за тем, что происходило на дворе, и за тем, что делалось в комнате. А господин де г и с вскричал он. Гиз идет в Лувр! Король вздрогнул. Правда! — вскричали дворяне. Герцог де г и с проговорил герцог Анжуйский. Странно, странно! Герцог де Гиз в Париже! Протяжно проговорил король, прочитавший в бессмысленном от испуга взоре канцлера то имя, которое он намеревался шепнуть ему на ухо. Вы хотели назвать моего двоюродного брата? Герцог а д е г и з а спросил король тихим голосом канцлера. Точно, ваше величество, он был главным во время заседания, – отвечал канцлер шепотом. Генрих бросил испытующий взгляд на Шико. А другие? Других не знаю. в е н т р е д е Биш! – вскричал гасконец, становясь в любимую позицию короля. Позвать сюда брата с о е г о д е г и з а И наклонившись, Генрих ушипнул. Этого ты хорошо знаешь. Кажется, не зачем записывать его имя. Стражи с шумом отворили обе половины двери. Только одну половину, вскричал Генрих. Только одну. Обе отворяются только для короля. Герцог д е г и с был уже так близко, что мог слышать эти слова, но они не согнали с его лица улыбки, которой он решил приветствовать короля.